Глава 15. Наш разговор вызвал у меня бурю эмоций, к которым я не была готова. Я понятия не имела, чего ожидать, и не понимала, как это выяснить. Если я в опасности, то что случится, когда они в самом деле придут за мной? Если от меня что-то и зависело, то только мои собственные действия и мой собственный выбор. И прямо сейчас... Я должна была выяснить, что делать с Анной, пока не стало слишком поздно. Когда мы вошли в лифт, на мягком лице Уильяма отразилось сочувствие. С нами в кабине ехал только один пассажир, и, посмотрев на него, я уловила запах лаванды. Цветочный аромат мгновенно заставил меня расслабиться, и на некоторое время я позабыла о своих тревогах. Я чувствовала себя так... Словно внезапно попала на сеанс ароматерапии. Голубоглазый мужчина подмигнул мне и вышел, унося запах с собой. Спасибо, Генри, сказал Уильям, прежде чем двери закрылись. Что это было? спросила я, когда лифт поехал дальше. Не знаю. Обычно по вечерам от него пахнет шоколадом. Видимо, он решил, что ты выглядишь очень напряженной. Это уж точно отозвалась я. Мы влились в поток студентов. Некоторые, проходя мимо, недоуменно поглядывали на мое распухшее лицо. «Я хочу найти Йосифа». «Ладно, идем», — решительно сказал Уильям. Видимо, он полагал, что мне нужно разобраться с новой информацией о совете. Возможно, я действительно об этом спрошу, но главной моей заботой сейчас была Анна. «Пожалуй, я лучше пойду одна», — сказала я, останавливая его на полпути. Уильям посмотрел на меня и, видимо, решил, что я расстроена из-за нашего разговора. «Конечно», — сказал он и выпустил мою руку. Возможно, следовало ему все объяснить, но что сказать? Уильям не должен был знать о моих планах, связанных с Анной, иначе он попытается меня остановить. «Лучше пусть считает, что я мало-счокнутая». Не говоря ни слова, я повернулась и отправилась к кабинету Йосифа. Профессор ответил еще до того, как я постучала. «Входи, пожалуйста». Он одарил меня кривозубой улыбкой. «Здравствуйте», — сказала я, когда он закрыл за мной дверь. «Я так и думал, что ты вернешься». Он с довольным видом уселся за стол и в нетерпении подался вперед. «Полагаю, у тебя больше претензий к совету, чем ты думала раньше». Он осмотрел синяки на моем лице. «Чем я могу помочь, моя дорогая?» Ответ на вопрос пришел в голову сразу же, но я немного поразмыслила, стараясь правильно его сформулировать. «Ну, я подумала, что вы могли бы поподробнее рассказать о моих умениях, сказала я, садясь напротив него. «Пока хватит. Профессору не нужно знать больше». На его лице отразилось любопытство. «Ага. Но есть и другая причина. Конкретная задача, которую нужно решить. Именно поэтому тебе и понадобилось побольше узнать о своих умениях. Я прав». Он был более чем прав. Чертовски прав. Мое сердце учащенно забилось. Знает ли Йосиф, что я замыслила? Может быть, даже думать об исцелении простого смертного уже преступления? Я училась в школе для людей с необычными способностями и пыталась вытянуть информацию у одного из старейших профессоров. Возможно, я сглупила. Не учла тот факт, что он сумеет разгадать мой план. Я прикусила внутреннюю сторону верхней губы. Похоже, это была плохая идея. «Поверь, я на твоей стороне, дитя мое», — продолжал Йосиф. «Судьба выбрала тебя, чтобы ты исполняла ее волю, а меня назначила твоим помощником. Не знаю, что ты скрываешь, но твои секреты в безопасности». Профессор слишком близко подобрался к Анне. Мне это не нравилось. Даже если он и правда пытался помочь, лучше бы ему делать это вслепую. «А какой у вас дар?» – спросила я, меняя тему. «Интуиция!» – Иосиф широко улыбнулся, и морщины, избороздившие его лицо, стали глубже. «Мой род ведет свое начало от метиды. Я не умею читать мысли, зато могу уловить их суть. Но не бойся, я здесь, чтобы тебе помочь». Улыбка Иосифа была такой доброй, что сразу же захотелось ему довериться. Но едва он снова заговорил, беззаботность исчезла с его лица. «Есть цель, и я должен сделать все, чтобы ты ее достигла. Я отвечу на любые твои вопросы, каковы бы они ни были». Не подлежало сомнению, что профессор говорил искренне. «Но почему? Вы ведь даже не знаете, о чем я буду спрашивать». «Так велела моя жена». Казалось, эта идея позабавила даже его самого. «Но, как ты знаешь, моя жена необычная женщина». Пусть он и говорил об Оракуле довольно легкомысленно, я сразу уловила намек. Она постоянно вмешивалась, все время дергала за ниточки, пытаясь предопределить мою судьбу. «Оракул тоже делает все возможное, чтобы тебе помочь» и она очень рискует, пытаясь обеспечить тебе наилучшее будущее. Это мое будущее. Мысль о том, что кто-то планирует мою жизнь за меня, выбивала из колеи. Вообще-то у меня были свои собственные планы. Да, Оракул увидела в будущем что-то, ради чего готова была рискнуть собой. Но это как-то не слишком утешало. Собственно... Я как раз хотела с вами об этом поговорить. Я знаю, ты отказываешься видеть правду, но она все равно предстанет перед тобой. Даже если у меня другие планы? Полагаю, что да. Неважно, какой путь ты выберешь, он все равно приведет тебя туда, где ты должна быть. А что, если путь, который я выберу, предполагает нарушение законов вашего общества? Йосиф почесал подбородок. Его губы сжались, превратившись в тонкую линию. «Твой выбор повлияет на ход событий, но в конце концов произойдет то, что было предсказано». «Я знаю, как работает мой дар, если я лью свою кровь непосредственно на рану», сказала я, переходя к сути. «Да, очевидно, что чем больше рана, тем больше крови придется отдать». Я понимала, что ради исцеления мне придется причинить себе боль, но у меня все равно сводило живот при одной мысли об этом. Я с ужасом ждала ответа на свой следующий вопрос. «А что, если я захочу исцелить не рану, а тело?» Уловив суть, Йосиф, понимающе кивнул. «Это сопряжено с большим риском». Его глаза пристально смотрели на меня. Он явно пытался оценить мою реакцию. Ясно. Я кивнула и выпрямилась на стуле. Я понимала, что будут последствия, но была готова заплатить эту цену. Когда организм болен, человек должен пить твою кровь как лекарство. Но если болезнь очень тяжелая, крови придется отдать много. Это может убить тебя. У меня чуть не остановилось сердце. «Убить меня?» — я должна была уточнить. «Предположим, я хочу вылечить человека от прогрессирующего рака». «Ты не выживешь», — отозвался профессор. «Я ожидала, что мне придется убегать, прятаться, сражаться с советом, но и представить не могла, что меня убьет исцеление Анны. Мне понадобилось некоторое время, чтобы переварить информацию». Я посмотрела на свой большой палец, ободранный почти до крови, и заставила себя притормозить. «Йосиф не может быть прав. Моё тело должно как-то исцеляться. Неужели же оно настолько слабое? Наверняка есть какой-то другой способ, лазейка-уловка. А нельзя ли сливать понемногу крови за раз и хранить, пока ее не будет достаточно?» Если кровь хранится вне твоего тела, она теряет свой эффект. Единственный способ исцелить человека – отдать ему все. Моя единственная надежда погасла, как огонь спички в ветреный день. Моя жертва, назовем вещи своими именами, моя смерть. Вот цена за исцеление Анны. Знаю, такое нелегко услышать. С сочувствием», — сказал Йосиф. «Ты, я думаю, ожидала чего-то другого». «Да, это не то, чего я ожидала», — призналась я. «Но если другого способа нет, боюсь, я все-таки не та девушка из пророчества, профессор». Пророчество нельзя истолковать или разложить по полочкам. События разворачиваются сами по себе и порой могут оказаться для всех сюрпризом». Возможно, твоя жертва станет причиной войны, которая положит конец власти Совета. Нет никакого способа сказать наверняка. Если Йосиф сказал правду, есть только два варианта развития событий. Умрет Анна или умру я? Эта мысль внушала отчаяние. Я чувствовала тошноту, оцепенение и пустоту, как будто всю мою сущность высосали из пока еще живого тела. «Кажется, я только что дал совет, который может привести к твоей смерти». «Да», — решительно ответила я. «Похоже на то». Распрощавшись с Йосифом, я обнаружила Уильяма, который тихо стоял в коридоре в ожидании ответов на вопросы. В тот момент я была благодарна ему за то, что глаза, в которых отражалась вся красота Земли и бесконечного неба, не могли увидеть моего больного любовью сердца, рассыпающегося на части. Если Йосиф прав, и если я решу спасти Анну, пожертвовав собственной жизнью, это сломит Уильяма. Я представила, что потеряю его, и у меня сжалось горло, но я не могла позволить себе заплакать. Увидев его, я усомнилась в решении, которое считала окончательным. Теперь я не была уверена, что смогу на это пойти. После стольких лет я наконец-то нашла свою любовь. Ужасающе несправедливо, что ее отберут так скоро. Раньше, до Уильяма, я умерла бы ради Анны, не задумавшись. Но когда он посмотрел на меня, я увидела любовь в его глазах. Он тоже нуждался во мне. Может, я вела себя эгоистично, но... Нужно было найти другой способ. «Ну?» — спросил Уильям. «Что, ну? Мог ли он услышать то, что не должен был?» Я не могла рассказать ему о своем выборе. Он бы не понял. Я не осмелилась посмотреть Уильяму в глаза. Не имела права, зная, что разобью ему сердце, если предпочту Анну. Но разбитое сердце заживет, а вот Анна, если ее не вылечить, несомненно умрет. У меня стало тяжело на душе. «Что он сказал?» Я попыталась успокоиться, сделать вид, что все нормально, и даже улыбнуться в ответ, когда Уильям одарил меня одним из своих завораживающих взглядов. «Он сказал, что все произойдет так, как было предсказано, чтобы мы не предпринимали». Уильям взмахнул руками. «И только-то! Что мы должны делать? Бежать, драться?» «Мне нужно с ним поговорить». «Нет», — воскликнула я, хватая его за руку и удерживая на месте. «Уильям, перестань. Он имел в виду то же самое, что говорил твой отец. Все идет своим чередом». «Йосиф сказал, что какой бы путь я ни выбрала, он приведет в то же самое место. Нужно просто подождать и посмотреть, как будут развиваться события». Уильям тяжело вздохнул. Двери классов начали открываться, и в коридор высыпали студенты. «Поживем-увидим, да?» «Да», — «Да», сказала я и, взяв его за руку, потянула за собой. Мы молча двинулись к машине. Чем больше я раздумывала обо всем этом, тем противоречивее становились чувства. «Если мне действительно нужно выбрать, я или она, то как я смогу жить, зная, что могла спасти ее, но не сделала этого?» что у меня было лекарство, но я не дала его Анне. Мы вышли из лифта. На глаза навернулись слезы, и я небрежно промокнула их носовым платком, ловя капли, прежде чем они успеют упасть. Я пыталась убедить себя, что у меня есть время, и я успею придумать выход. «Они могут ошибаться на мой счет, Уильям», сказала я, когда мы оказались в тишине моей квартиры. По правде говоря, совершенно неважно, правы они были или нет. Меня волновала только Анна. Может быть, пророчество исполнится, если я вылечу ее, а может, не исполнится. Это не имело значения. «Не могут», — сказал он. Но я видела сомнения в его взгляде. Он был неуверенным, нерешительным, встревоженным. За ним скрывались мысли, которые я не могла прочесть, но Уильям лихорадочно размышлял, почти не слушая меня. «О чем ты думаешь?» — спросила я. Мы посмотрели друг на друга, и каждый из нас искал свой собственный ответ. «Даже если они не знают о пророчестве, то уже в курсе, что ты будущая мать Оракула. Неизвестно, что задумал Кристоф. Если они придут за мной, я буду сопротивляться. Я должна их уничтожить». «Что ж, может, с этого все и начнется?» «Я сделаю то, что должна», — сказала я, взглядом умоляя его понять глубинный смысл моих слов. «И что же именно, Элис? Ты хоть знаешь, что нужно делать? Лично я понятия не имею». Я не ответила. Я не могла ему сказать. «Сейчас я даже не была уверена, что готова признаться самой себе» а Уильям никогда бы не позволил мне осуществить задуманное. «Послушай, еще ничего не произошло». «Пока», — заметил он. Уильям расхаживал взад-вперед перед диваном, каждые несколько минут проводя пальцами по волосам на затылке. «Ты права, ничего не произошло и не произойдет, я этого не допущу. Меня не волнует какое-то нелепое пророчество». «Я сделаю то, что должен. Буду держать их подальше от тебя». «И что же ты сделаешь, если они придут? Заставишь их всех в тебя влюбиться?» «Смешно», — он приподнял брови. «Не стоит недооценивать силу в страсти. Если я завладею ситуацией, то смогу заставить любого делать то, что я захочу. «Отдайте мне пистолеты, прикройте меня от пули». «Киньтесь в пропасть, чтобы спасти мою воображаемую собаку!» Он стиснул зубы. Я никогда по-настоящему не рассматривала дар Уильяма как оружие, но теперь вдруг испугалась за него. Я отчаянно терзала заусенец на большом пальце, сдирая с него кожу. «Будет ли Уильям драться, если меня не станет? Я не хотела, чтобы до этого дошло». «Ничего такого не понадобится. У нас есть время», — тихо сказала я, искренне на это надеясь. «Элис», — сказал он, опустившись передо мной на колени и взяв меня за обе руки. «Ты можешь умереть. Каждую минуту ты рискуешь. В любой день я могу тебя потерять». Он заправил за ухо выбившуюся прядь волос. «Ты не будешь в безопасности, пока выступаешь против них». Было тяжело видеть его лицо, такое потрясающе красивое и искаженное болью. Я не хотела умирать, не хотела терять его, но, похоже, что бы я ни решила, все равно будут последствия. «Ладно, и что, по-твоему, я должна делать? Я не могу изменить того, что они сказали» и я ни о чем из этого не просила. Понимаю, но как мне защитить тебя, если я не знаю, что и когда произойдет? Не думай об этом, Уильям. Мы живем здесь и сейчас, и больше у нас ничего нет. И если ты откажешься от того, что дает нам сегодняшний день, то, возможно, потом очень пожалеешь. Я старалась прислушиваться к своим словам, и следовать собственным советом, но не могла не думать о будущем. «Как ты можешь так спокойно ко всему этому относиться?» спросил он, наконец, садясь рядом со мной на диван. «На самом деле я не была спокойна. Я разваливалась на куски. И единственным, что не давало мне рассыпаться, был он, Уильям». «Увы, мои страхи не могли повернуть время вспять», Если я буду зацикливаться на будущем, это не улучшит ситуацию. А вдобавок Уильям поймет, какая я на самом деле хрупкая и беспомощная. «Если мы будем сидеть и переживать, это ничего не изменит», — ответила я. Он вздохнул. «Наверное, ты права». «Обещай, что не позволишь своим страхам все разрушить. Твой отец сказал, что будущее никогда не бывает определенным». Поэтому пока пророчество не станет реальностью, давай просто наслаждаться тем временем, которое у нас есть. Если нет другого способа исцелить Анну, то я хотя бы проведу остаток жизни наилучшим образом. Ладно, я попробую. Но ты ведь не ждешь, что я просто сделаю вид, будто ничего не произошло. Честно говоря, именно этого я ждала. Почему нет? потому что оно произошло. Его настойчивость льстила мне, но я и правда хотела, чтобы он поменьше тревожился». «Ладно», — уступила я. «Но давай больше не будем об этом говорить». «Нет, будем», — возразил Уильям. «Нам нужно подготовиться, придумать какой-то план». «План?» — я рассмеялась. «Например, какой?» «Ты все ночи будешь проводить на страже у моей двери?» «Не исключено». «Каждую ночь? Да брось! Смотри на вещи реалистично!» Уильям со вздохом вжался в спинку дивана, осознав, что он — армия из одного бойца. Я задавалась вопросом, была ли наша битва проиграна еще до того, как началась. После этого разговора Уильям в самом деле каждую ночь оставался у меня. Сперва он отказывался спать в моей постели, утверждая, что приходит не за этим, и если что-нибудь случится, получится нехорошо. На третий день он сдался. Ночевать в разных комнатах казалось таким же неестественным, как бороться с желанием дышать. Но даже его присутствие не могло отогнать неприятные мысли, которые закрадывались в мою голову, едва я закрывала глаза. Приходилось признать, я была напугана. Я боялась будущего, боялась совета, боялась потерять Анну и Уильяма, а более всего я боялась смерти. Страх не давал мне уснуть, и я не могла от него отделаться». Эти мысли преследовали меня как ночной кошмар, от которого нельзя очнуться. Конец. Мне конец. Я обречена. Сколько бы я ни раздумывала над этим, я всегда приходила к одному и тому же выводу. И выхода не было. Потребовалось некоторое время, чтобы свыкнуться с этими мыслями. Теперь они лишь изредка всплывали в моем сознании, стискивая горло и не давая дышать. В подобные моменты приходилось напоминать себе, что я такая не одна. Все рано или поздно покидают этот мир, и я, в отличие от многих, умру не просто так. Я помогу другому человеку и сделаю это по доброй воле. Вдобавок, моя смерть, вероятно, предопределена и поможет исполнению пророчества. С другой стороны, не исключено, что мое истинное предназначение – «Быть с Уильямом и другими потомками, и пророчество исполнится, если я останусь жива. Как я могла бросить свой народ?» Меня раздирали сомнения, и я отчаянно пыталась понять, что же на самом деле уготовано мне судьбой. Я улучила момент, чтобы тайком позвонить Анне. Больше всего на свете я хотела увидеться с ней, но Уильям не выпускал меня из виду. Как ты? Я всегда начинала разговор с этого вопроса, но теперь он стал чем-то большим, нежели обычное приветствие. Сегодня все отлично, сказала Анна, но я почувствовала фальш в ее голосе. Он был преувеличенно веселым. Что сказал доктор? спросила я. Я не ходила к доктору. Анна вздохнула. Почему? Я старалась говорить спокойно и ровно, но не смогла скрыть тревогу. «Врачи ничего не могут сделать, Элис», — без обиняков ответила она. «Я позвонила доктору Мендесу, и мы поговорили на чистоту». «И что же он сказал?» Мое сердце подпрыгивало, как мексиканский боб, пытаясь выскочить из груди. «Он сказал, что можно пройти еще один курс химиотерапии, но...» Голос Анны прервался. «Если он не сработает, я этого не переживу». «Может, сработает». «Элли, все зашло слишком далеко. Рак дал метастазы в кости и легкие, а не повсюду. Это четвертая стадия. Вряд ли кто-то может помочь». «Неправда», — твердо сказала я, борясь со скручивающей живот тошнотой. «Я могу». Мы что-нибудь придумаем.